на мгновение обернувшись. — Держись, хозяйка, уже очень близко. Я только кибнула, а потом очень осторожно покосилась назад. — Мама! Лучше бы мне этого не делать. спокойнее бы жила. По пятам за нами, отставая лишь на какой-то десяток метров, с хрипами и сипами неслась такая густая масса, задыхающихся от предвкушения тварей, что мне резко поплохело. Они и поодиночке-то выглядят мерзко, а когда их собирается так много, и когда каждая сволочь так и норовит прож прожечь тебя пламенным вз взглядом, когда вся ночь за спиной рассветилась крохотными, алыми точками, горящими искренней ненавистью и неисполненной жаждой мести, Вот тогда и понимаешь, что на самом деле смерть — это не нечто абстрактное и неизмеримо далекое, потому что вот она, летит за тобой на сильных лапах и кривых когтях, летит уже следом, готовясь вот-вот вонзить острой когти в незащищенную спину. Для нее нет преград, она никогда не устанет. Она может вечно гнать свои жертвы вперед, пока у них не подогнутся ноги. Она неумолима, бесстрастна. И она так же равнодушна к твоим желаниям, как оголодавшие твари. Я сжала зубы. — Лин, быстрее! — Я уже и так на пределе, — задыхаясь от ветер Шейри. — Эти гады слишком быстрые, или же ты их слишком раздразнила? «Еще немного», — напряженно сказал Ур, мельком оценив расстановку сил. «Осталось не так далеко. Удержишься?» «Куда ж я? Денусь!» «Хорошо. Сейчас я ухожу вперед, ты следом. Времени сориентироваться уже не будет, поэтому слушай сразу. Ущелье впереди сужается до расстояния в один мой прыжок. Не самый быстрый, не самый лучший. Но это единственное место, которое ты одолеешь без крыльев». «Сложность в том, что противоположный край очень хрупкий. Тебе придется прыгать дальше него, понял? Если не рассчитаешь, упадешь». «Я понял», — кивнул Лин. «Рассчитываешь на то, что твари этого не знают? Точно. Падение с такой высоты не пережить даже им. Я покажу тебе место, откуда надо прыгать. Это почти самый край. Но времени на разбег у тебя тоже не останется». до да какой разбег? Я и так почти лечу». «Соберись, демон!» — сурово велел Ур. «Если ты потеряешь Ишту, я тебя и на том свете достану!» «Хой! Напугал! Если я ее потеряю, то первой же за ней и уйду, кот!» «Я связан с Гайдой Клятвой и связан с ее жизнью так, как никто больше!» «Если погибнет она, то и я уже не выживу!» «Ни здесь, ни в тени, ни в царстве Айда, понял?» «Клятва?» — озадаченно переспросил Хранитель. «Именно, кот. Так что за свою жизнь я не боюсь. Мне ее не жалко. Можно сказать, я и не жил раньше, пока не встретил гайды. Так что столетием больше, столетием меньше. Что значит лишние годы, когда в них нет никакого смысла?» Я благодарно прижалась к сильной шее друга и шепнула. «Я тоже тебя люблю. Бери мои силы. Бери, Лин, только допрыгни!» Он тихо всхрапнул и внезапно резко свернул. Я вздрогнула от неожиданности, когда едва поравнявшийся с нами ур вдруг вырвался вперед и серой тенью метнулся куда-то налево. До меня донесся шорох осыпающихся камней, тихий, тихий скрежет когтей, короткий вздох. А потом спина подо мной резко выгнулась, как будто линс собирался сложиться пополам. Мощно нападала мне в живот, а потом так же резко распрямилась. Он, наконец, прыгнул. Я даже дыхание затаила, боясь сглазить. Но мгновение спустя все-таки открыла глаза. Увидела сплошную черноту внизу, быстро отдаляющийся склон, с которого, как горох, срывались не успевшие затормозить твари. Облег... Облегченно вздохнула поняв, что даже те, кто пытался, просто не могли удержаться, потому что их подпирали спешащие за добычей задние ряды. Торжествующе сжало пальцы, стискивая мягкую шерсть шейри С растущей радостью проследила как самые умные и проворные твари пытаются повторить наш прыжок, но где-то на полпути утрачивают запал и сыплются вниз точно так же, как и все остальные а потом устало выдохнула «Все, мы успели, смогли. Мы все-таки заманили их в эту проклятую впадину. Теперь, пока идущие последними твари не сообразят, в чем дело, они так и будут давить друг друга возле самого края. Они тупые. Нет, все-таки они тупые!» Погнавшись за нами, сбились такую тесную массу, что теперь никак не могут остановиться. Хрипят от злости, бешено царапаются, пытаются развернуться, отскочить, уцепиться хоть за что-нибудь. Но тщетно. Вот теперь все действительно тщетно. Их слишком много, чтобы задние успели спохватиться и затормозить. А передние, сились отпрыгнуть, неуклонно попадают под плотную лавину своих же товарок, И падают, падают, падают. Внезапно позади раздался бешеный рев, сдавленный виск, возмущенное шипение, резко отразившееся от скал и больно ударившее по ушам. Но поздно, слишком поздно попытаться ухватить лапами воздух. Мы вас сделали, твари, мы вас все-таки сделали. Я облегченно перевела дух и с надеждой посмотрела вперед. Темно, конечно, очень темно. Ни света, ни горящих глаз ура еще не видно. Но ущелье очень широкое, и оно очень темное. Поэтому неудивительно, что я до сих пор не вижу противоположного края. Неожиданно Лин подо мной странно шевельнулся и в каком-то отчаянном рывке вдруг распластался во всю длину то ли пытаясь таким образом придать себе немного ускорения, то ли готовясь к завершению прыжка. Он мрачно сверкнул глазами, в которых снова промелькнули угрожающие алые искорки. Какое-то время еще летел, намертво прижав меня к себе, но затем вдруг дрогнул и деревянным голосом прошептал. «Кажется, ты переоценил меня, кот». Я не успела ни охнуть, ни испугаться, ни даже спросить, что он имел в виду. Меня тряхнуло так, что я едва не сбросила с надежной спины. Потом швырнула прямо на окаменевшую шею демона, с силой вдавила. Затем вообще стиснула со всех сторон, будто все опутывающие меня отростки разом напряглись. Я машинально вцепилась в них, понимая что только то, что Лин все-таки допрыгнул, но потом похолодело. Допрыгнул он, кажется, на последнем усилии. И, кажется, едва держится, повиснув вертикально на почти отвесной скале, цепляясь за нее сразу всеми когтями и даже зубами. Хрипят натуги, упорно пытаясь выбраться, но не имея сил справиться с постоянно осыпающимся краем, с которого неуклонно соскальзывал, так и норовя рухнуть в сумасшедшей высоты со мной на пару. Так, как и предсказывал Ур. О, черт! Лин, держись, ты можешь! Вскрикнула я, почувствовав, что он вот-вот сдастся. Ты сильный! Ты можешь лучше! У тебя когти, как гранит, а лапы, как присоски. Ты не можешь упасть, слышишь? Наконец, передние лапы Шейри со скрежетом вонзились во что-то твердое, вызвав во мне мгновенную радость. Он странно скособочился, Звучно царапнул внезапно удлинившимися когтями камень, Напрягся, бешено скребя задними ногами скалу, Потому что, вопреки наставлениям, ура Все-таки немного не рассчитал. Но все же выпрямился, С тяжелым дыханием подтянулся, Дробя в крошку вековые скалы. Вытянул из меня еще немного сил, А затем все же нашел крепкий упор. Резко оттолкнулся и, наконец, выбрался, после чего с дружью опустился на колени и облегченно вздохнул, заставив меня буквально рухнуть ему на шею от счастья. И тут его что-то с силой ударило в бок, отшвырнув от края, резко дернуло, свалило на землю, с отвратительным хрустом впилось в черный бок и все быстрее и быстрее потащило обратно. — Гайде! — испуганно вскрикнул Ур, серой тенью метнувшейся из темноты. Но этого я уже не видела и уже не услышала его отчаянного крика, потому что надолго потерялась в пустоте. Внезапное падение меня оглушило. Сильный удар по голове и громадная тяжесть, придавившая правую ногу, едва не вышибли из меня в дух. В ушах тут же отчаянно зазвенело. Правое плечо дико хрустнуло и подозрительно обмякло. Меня крепко приложило виском, тоже справа, едва не пробило череп каким-то обломком. Потом тоже проволокло по камням, потому что тугие отростки не позволяли даже шевельнуться и располосовало придавленное телом шейре бедро чуть ли не до кости. Я даже не сразу почувствовала, что в то же самое время что-то с силой впилось в мою левую икру. Не почувствовала, как что-то острое вонзилось в мышцы. Только услышала, как сквозь вату, бешеный рык, бьющегося внизу Лина, и еще один рык, долгий, торжествующий, подозрительно знакомый и ужасающе близкий. Я с огромным трудом повернула голову, чувствуя, как вместе с Шейри неуклонно сползаю к, кра... к краю обрыва, и тут же замерла, наткнувшись на два крупных, люто горящих глаза, смотрящих на меня из темноты. Тварь. Огромная, крылатая, невероятно удачливая и сильная тварь, сумевшая-таки допрыгнуть или долететь, следом за нами на эту сторону и прямо в полете рухнувшая на круп уставшего демона. Кажется, она сперва просто сбила его с ног, потом вцепилась когтями в бедро, зацепив по дороге мою голень, располосовала их клочья, вонзив острые кло... крючья прям... почти до самой кости, и вдоволь умывшись нашей общей кровью, на миг отшатнулась, избегая ответного щелчка демонических челюстей. Ненадолго. Всего на капельку. Просто инцинктивно. Потому что серьезного вреда Лин уже не мог нанести. Он слишком ослаб. Но этого легкого толчка вполне хватило для того, чтобы задние лапы твари тоже соскользнули с со обманчиво прочного края. И теперь она висела точно так же, как Лин мгновение назад, наполовину в темноте, судорожно царапая задними ногами скалу, но держась лишь передними за наши непрочные тела, за наши сломанные кости, перерубленные мышцы, порванные жилы, искореженные камни, щедро залитой алой кровью бывшего демона и моей странной, тут же призывно засветившейся, ярко фосфорицирующей в темноте синькой. Забившись, захрипев и едва не обезумев от боли, Лин снова закричал отчаянно пытаясь высвободиться или хотя бы выпустить меня. Но какое там? Он придавил мне половину тела, и сейчас даже распустившиеся в последней надежде отростки не могли ничего изменить. Единственное, что я сумела, так это повернуться и посмотреть в глаза хрипер... хрипло-рычащей нежити до того, как она утянет нас на самое дно». Или пока кто-нибудь не отыщет способ отцепить ее от наших ног. И тут в мою правую ладонь что-то требовательно ткнулось, заставив ее мягко засветиться. Я машинально сжала выскочивший из ладони эреол, сильно вздрогнула, все еще не чувствуя настоящей боли. Но потом так же резко вышла из оцепенения, осознала свой единственный шанс и без размаху всадила светящийся клинок прямо в лоб, испуганной дернувшейся нежити. Благо она была очень близко. «Чтоб ты сдохла, тварь!» Мстительно прошипела прямо ей в морду, после чего резко вырвала меч, отсекла когтистую лапу. Эриол и тут не подвел. Нежить дернулась, захрипела, забилась, задергалась однако безнадежного упора уже не удержалась и все таки соскользнула с обрыва оставив на память свою клешню наши изуродованные ноги и целое море крови